Глава тридцать первая. Мальчик выкладывал на кровати в ряд свои сокровища. Перочинный ножик, два чупа-чупса, несколько наклеек с динозаврами для школьного рюкзака и батончик Марс. Все подарил ему дедушка. «У меня есть для тебя сюрприз», — прошептал тот, когда они с бабушкой пришли сегодня утром в гости. Он приложил палец к губам, и жестом поманил мальчика из комнаты. Мама была на кухне, вставила чайник и болтала с бабушкой. Отец наверху разбирал бумаги. Мальчик целый день его не видел. Он бросил полицейский вертолет и вышел вслед за дедушкой в коридор. «Здесь?» Дедушка похлопал себя по брюкам. «Ну-ка, давай, ищи!» Мальчик усмехнулся и полез в карман. Однако там оказалось пусто. «Ой, какой же я глупый! С другой стороны!» Мальчик забрался во второй карман и выудил шоколадный батончик, причем настоящий, не малюсенький, какие иногда кладут в подарки. «Ух ты, дедушка, ты супер!» «А теперь плати!» Дедушка наклонился и постучал пальцем по губам. Мальчик чмокнул его. Щетина больно кольнула рот. Дедушка присел и... и взял мальчика за плечи, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Только никому не рассказывай, хорошо? Пусть это будет нашим маленьким секретом. Не хочу, чтобы тебя ругали». Он всегда так говорил.